Глава тридцать шестая В одинаковых платьицах, в одинаковых колготках какого-то чересчур насыщенного, яркого розового цвета девочки казались близняшками. На лысые головы их нашлись платочки, тоже с розовым узором, от которого обе пришли в одинаковый восторг. А от восторга Святослав поморщился — Много сит не стал. Эмоции не все во вред. И ботиночки нашлись, тоже одинаковые, лакированные, с розовыми вновь же шнурочками и вышитыми блестящей нитью бантами. Ужас какая прелесть, воскликнула Розочка, крутясь перед зеркалом, а потом повернулась к Матвею Эларионовичу и добавила: Спасибо, а то мама никогда бы сюда не дошла. Почему? Генерал тоже выглядел, пожалуй, что счастливым, потому что всего боится. Дива слегка нахмурилась. Боялась она, конечно, но совсем даже не всего подряд, избранно, так сказать. Особенно людей злых они. Розочка поставила ножку на носок, потом на пятку, выпятила губу, замерла, вздохнула и, развернувшись к продавщице, что стояла рядом, схватила её за руку. то что ты сделала очень плохо. Но я помогу. Только больше так не делай, иначе точно деток никогда не будет. Маргарита только и пискнула: "Роза, мама, ты всегда говорила, что людям надо помогать, а я помогла, тут малость подправить, и она не станет жаловаться". Ставшие зелёными глаза впирились в Маргариту, которая только и смогла, что сглотнуть. "Потом, как в животе ребёночек заведётся, ты мою маму найди, на всякий случай". Хм, хорошо. Розочка кивнула и руку выпустила, вновь вкрутанулась уже на носочках. И всё-таки жуть какая красота. Она всегда такая. Тихо поинтересовалась Матвею Ларионовичу, благодаря которому это вот жуть какая красота, собственно, и появилось на людях. Она просто ещё маленькая. Дива дёрнула ухом и посмотрела на Святослава. А тот кивнул, соглашаясь, что именно в этом и дело. Дети на то и дети, чтобы позволено было им немного больше, чем взрослым. «А шептаться за спиной невежливо!» Розочка уперла руки в бока, сделавшись чем-то неуловимо похожей на калерию. «И вообще, вам тоже маме показаться надо, только без всего этого!» Она махнула рукой. а то глаза туманит, и всем туманит, и вам тоже. А случится чего, так и не поймёте. Будете за Туманином ходить, пока не помрёте. «Роза!» Оказывается, Дива тоже умела говорить громко. «Что? Я же правду говорю! Он странный!» Она ткнула пальцем в генерала. «Неправильный! Не пойму, чего не так!» Взгляд Дивы обратился к человеку, которого этакое признание смутило. А Машка снова испугалась, правда, на сей раз как-то вяло, скорее просто по привычке, и сама же со страхом справилась. И, шагнувши бочком, встала перед зеркалом, погляделась, да вздохнула, тихонько, неспособная иначе выразить всю глубину счастья. «Возможно, вам и вправду следует обратиться к целителю». Дива отступила, явно пытаясь спрятаться за спиной Святослава, но после передумала. Роза маленькая, конечно, но видит больше моего. Если говорит что-то, то так оно и есть. В таком случае, могу ли я рассчитывать на ваш взгляд? Просить Матвея Илларионовича определённо было неловко, да и чувствовалось теперь в нём некоторая не свойственная этому человеку прежде растерянность. Конечно, Дива кивнула. Только не откладывайте Почему-то эта идея Святославу категорически не понравилась, но кто его спрашивать станет? Из магазина шли пешком. Нет, любезный, чересчур ж любезный Матвей Иларионович, конечно, предложил подвезти, но настаивать не стал. «Понимаю, дела», — сказал он, глядя от чего-то на Святослава, и теперь во взгляде этом появилось что-то неправильное, раздражающее, будто примеривались к нему». Приценивались. Если вдруг помощь понадобится... Он протянул невзрачного вида пуговицу на суровой нитке, выглядевшую так, будто оторвали ее. «Разломите. Маячок. Услышу». «Спасибо». А Дива не стала отказываться, хотя видно было, что ей, в присутствии этого малознакомого человека, неуютно. И вообще неуютно. Не привыкла она к магазинам и к обновкам, И пусть даже приняла, что ботинки, что пальто, но проворчала что-то там про долг, и вообще — странная женщина. Прежние знакомые Святослава никогда-то не отказывались заглянуть в специальный отдел, и там тоже стеснений не испытывали. А это? Одним словом, дива. Что с неё взять? Взять было нечего, кроме самой дивы. И, может, сказать ей про браслеты? Может, оставили их Святославу исключительно, чтобы проверить его? С ведьмами подобное бывает. Да и к чему ему подобное украшение? Он, если и вправду соберётся жениться, купит колечко, может, не такое роскошное, как то, которое Эвелинне поднесли, но всякое золотое, приличное. Мысли какие-то не такие. Ему бы оделе, а покойники и в друзьях его, с которыми удалось договориться о встрече, Благо, все они сидели под подписку, а потому долго искать не придётся. Примут или вот о кружках этих рукодельных, к которым след привёл, ведьмах у гораздо дело связываться. Ведьмы-то вы хочешь заморочить способные. Но несмотря на обычную пакостливость натуры, законы не старались не нарушать, разве что по мелочи. А мёртвое ведьмовство это совсем даже не мелочь, это Неужели не почувили бы? Сомнительно, притворяйся или нет. Если много думать, то мозги через уши потекут, наставительно произнесла Розочка, спугнув такую вдруг логичную мысль. Кто говорит? Дядя Толя говорит. Вред? Слегка преувеличивает. Святослав взял скользкую ладошку Машки, которая была тиха и молчалива. Она шла, глядя то ли под ноги, то ли на ноги эти, обутые в ботиночки, но главное, что страхи её слегка попритихли. И хорошо. Ага, я тоже так подумала. Мозги ведь не жидкие, этот кань, правда, мама? Правда. И течь не могут, вот кровь может. А мозги как? Тем более через уши, там же перепонка стоит. Розочка от радости подпрыгнула на левой нойге, а потом и на правой. Забравшись на бордюр, она растопырила руки и пошла, осторожно, пытаясь не потерять равновесие. "Она сейчас анатомический атлас читает", сказала Астра. "Помнится мне, он тоже когда-то очень нравился. Ещё по сравнительной анатомии, если найти Келлера, но он дорогой очень. Ничего, не дороже денег. И вообще, заявку подать" Пусть Казимир Витольдович ищет, что это атлас, что другое, что, а то и вправду растёт ребёнок, учится, а как ему учиться без книг. А собнючок остался прежним, нарядный, розовый, окружённый пушистыми облаками цветов, которые с прошлого визита Святослава стали будто бы больше, пушистее. Посверкивали на солнце окна, блестела словно дождём отмытая черепица. Пахло в нём же специями, И ещё цветами, и ещё, кажется, духами, причём резкими, терпкими. Святослав чихнул, а Машка прошептала: "Будь ты здоровы". "Ох ты!" сказала Розочка, запрокинув голову так, что лёгкий вязаный беретик едва не свалился. "Красоте ещё какая! Просто ужас!" Святослав не сдержал улыбки. "Ага, а почему мы тут раньше не были?" Розочка посмотрела на диву, а та пожала плечами, мол, сама не знаю почему. «А что там?» «Кружки». «Какие?» «Разные». Святослав не удержался и потрогал пушистый шар бархатца, который покачивался на тонком стебельке. Цветоводство есть, и еще плетение из соломки, выжигание, думаю, тоже, инструменты всякого, хор. «На хор не хочу», — Розочка мотнула головы. «С цветами...» Им хорошо, за ними смотрят. Но это скучно. Для Дивы способна, как поговаривали, капли силы вырастить лес, возможно. А соломку хочу и ещё вышивать, и шить. И тебе тоже шить надо. Розочка дёрнула мать за руку. А то ты не умеешь. Умею, возразила остро и поразовела почему-то, глянув на Святослава. Ага, три иголки потерять и одну поломать. Бабушка говорила, что она просто не способна. А я вот способная. И Машка. Машка, ты способная? Машка осторожно покосилась на Святослава, на Диву, но всё-таки кивнула. Я вновь решил, что спорить со всеми этими людьми себе дороже. Погоди, попросил Святослав. Закрой глаза и не сопротивляйся. Тут много людей, а потому надо немного приглушить их, чтобы не мешали. Ладно? Она кивнула и застыла. и не шелохнулась, даже когда он осторожно сдавил хрупкую голову девочке в ладонях. Блок на сей раз Святослав ставил куда как более серьезный, двусторонний, способный защитить и людей от Машки, и девочку от них. А то ведь ведьмы, вечно у них страсти бурлят. «О, вы решили с семьей к нам?» Вот именно эта ведьма не стала дожидаться, пока гости войдут в дом, сама к ним вышла. и при дневном свете растеряла большую часть ведьмовской своей притягательности, сделавшись похожей на обыкновенную женщину, пуская в дорогом не по чину платье, но всё равно упоительно некрасивую. И это правильно, но выроновато пришли, и ещё почти никвой нет, разве что харистки. Я в хор не хочу, сказала Розочка ведьму разглядывая припрестильно. А я хочу Машка посмотрела на Святослава, решивши верно признать его старшим. «Там, когда вместе все, хорошо». «Ваши?» — поинтересовалась ведьма, закуривая. Курила, к слову, она не тонкие по-хитовски, но обыкновенный беломор-канал, и горький дым его мешался с запахами духов, цветов и специй, образуя вовсе уж невыносимую вонь. Пепел ведьма с обычным ведьминским небрежением к чужому труду стряхивала прямо на цветы. Цветы не возмущались. Розочка тоже помалкивала, только рот приоткрыл от восторга, потому как и дом, и ведьма, и всё-то вокруг столь необычное, удивительное даже, были просто ужас до чего чудесно. "Мои", неожиданно для себя ответил Святослав, и понял, что и вправду его. Все, и дива, которая всё ещё дичится со стороныца, но всё одно больше не видит в нём врага. и розочка, и машка, что вцепилась в мизинец Святослава, но уже не столько от страха, сколько от того, что у неё появилась возможность вцепиться в этот самый мизинец. А я племяннице так и сказала, что дура она. Да, но молодая, что поделаешь? Вот и ищет не то. Декурив Саважицкая отправила окурок в урну, предварительно затушив о дубовые перила. Но не переживайте, мешаться не станет, даже она не станет. А кто станет? Не знаю, ведьма посерьёзнела. Не ладно стало в последнее время. Расскажите, куда же я денусь? Она была не просто ведьмой, старшей. Бывает такое, что старший становится не самый сильный. В конечном итоге ведьмовская сила исключительно от знаний зависит или опыта. А и того, и другого у Савожицкой имелось достаточно. Как и чистолюбие, которое когда-то не позволило смириться ни с собственной слабостью, ни с положением обыкновенной провинциальной ведьмы. Пусть, глубоко уважаемый, но всё же. Идите погуляйте. Аннушка, крикнула ведьма, и назвав её, отозвалась девушка столь красивая, что просто дух заняла. Пригляди за малышами, ученица моя и наследница. Не, ниночка. А ведь девочке лет 15. Это Святослав понял, когда слегка отпустило. Пожалуй, что только-только в силу входит, ещё не понимая, что ей дано, но уже чувствуя и свою привлекательность, и власть над другими. Вон, потупилась, играя невинность, взмахнула крыльями ресниц, поглядела будто в сторону. На кого другого подействовала бы? А вот Святослав отряхнулся от наваждения. и услышал, как Розочка очень-очень тихо произнесла. «А бывают прыщавые ведьмы?» И поглядела так, изучающе, отчего улыбка прекрасной Анны слегка поблекла. «Идите уже, и не вздумай шалить!» Савожицкая махнула рукой, выпроваживая из кабинета людей лишних. «И вы за Аннушкой приглядите, а то взяла моду. Нет ничего хуже, чем молодую ведьму блюсти». Кровь кипит, тело просыпается, а с ним и дурь всякая. Сестрою я не доглядела, и синочка не вышла. Сил и в ней мало, но то не беда, силы она со временем появляется, если работать. Но ниночка работать не то, что не любит. Никто не любит. Скорее уже она никогда-то не сделает больше, чем надо, а то изо всех сил постарается сделать меньше. Обычная беда. Люди ленивы, и не люди тоже. Чаю хотите? Ведьминского? Поинтересовалась Астра. Есть укрепляющий. Устаёшь очень. Святослав вдруг почувствовал себя лишним. Идём, дорогая. И укрепляющий есть и от простуды, и надобно было ниночке сказать. Яс не перемолвлись, а то ведь не дело, и тебе не дело. Но, конечно, полезно время от времени до дна силу расходовать. В пустой колодец больше пребывает. Но надо же осторожнее быть. Странно, но не место это ни женщина, с которой Астра прежде не встречалась, не вызывали отторжения, скорее наоборот. Ей здесь нравилось. Почти как в госпитале. Нравился полумрак, что свил в доме гнездо, и запахи, и звуки, смех девочек доносившийся откуда-то снизу. и звонкий голосок «Аннушки». Нет, Аннушка, пожалуй, не нравилась. Красивая. Куда более красивая, чем Астра. И неудивительно. Сложно было бы представить женщину, которая была бы менее красивой, чем Астра. Прежде это понимание нисколько-то не задевало. Напротив даже, она, Астра, принимала собственную нехорошесть как некий непреложный факт, а тут вдруг... И на мага она глядела так... И он тоже в какой-то момент отозвался на взгляд «почти». «Не ревнуй», — ведьма по-свойски подхватила Астру под руку. «Вы тут оглядитесь, а мы пока о своем, о девичьем», — и хихикнула. «Я не ревную», — сочла нужным сказать Астра, пока ведьма себе не надумала всякого. Но от сказанного та лишь отмахнулась. Аннушка молоденькая, глуповатая пока. Нет, голова у неё есть, но у всех молодых она через раз работает, если не реже. И этот вымак без надобности, и силу показать охота. Он не мой. Мак остался где-то позади, в доме, но внувь же беспокойство по этой причине остро не испытывала. От ведьмы пахло травами и силой, и ещё чем-то до более знакомым, почти как у бабушки. Пока не твой. Но захочешь, твоим будет. Савожицкая отперла дверь, и не только ключами. Пальцы скользнули по косяку, стирая паутину заговора. Он на тебя смотрит, и не только на тебя. То же ломаный, переломанный. Время такое, девочка, целых почти не осталось. Да и к чему те, которые целые, ломаных не понимают? Боли, страха, всего остального. Голос ведьмы сделался на певе, но накутывал, успокаивая. И хотелось всецело довериться и ему, и этой вот женщине, что втолкнула астру в свой кабинет и дверь притворила, заклятьем закрепив. «Я... я не понимаю». «Себе не лги», — покачала головой ведьма и, повернувши ключ в замке, велела. «Садись вон, на пол садись. Серафима тебя держала, да выправить не сумела. Не в ее это было силах». И не в ваших. За бабушку стало обидно. Да и вообще вдруг обидно, будто ком в горле стал. И не в моих, — согласилась ведьма. И даже те, которые твоего рода, вряд ли смогут что-то исправить. Тогда зачем всё? Серафиме многое дано было, но многим она за дар свой заплатила. Потому тело она выправила, а душу трогать не рискнула. И я не буду. Я только страхи твои заберу. Все Астра не сводила взгляда с женщины, в которой теперь больше было ведьмавского, нежели человеческого. И ведь не скажешь, что изменилось-то? Лицо прежнее, а взгляд все не сумею, но некоторые да. Зачем дивам время вернуться? Драконы нашему миру чужими были, от того и выродились. Кровь их огненная и яд, которых самих же их и вытравил. А вы — другое дело. Ваша сила миру нужна, без нее ему плохо. И мы, ведьмы, как никто это чуем». Она расстегнула пуговички и ловко стянула шелковое платье свое, оставшись в нижнем белье. «Мять не хочу». «А до остального мир меняется». Он не справляется с собою, переполняется силой, которую никому брать, а от силы этой родится всякое дурное, как уродцы у больной бабы. Они и жить не способны, и умереть не могут. Ты ведь понимаешь? Астра осторожно кивнула. Не то чтобы она всё понимала, скорее чувствовала, пожалуй, что так. Я хочу, чтобы ты, девочка, жила и чтобы дочка твоя, и чтобы другие дети, неважно какой крови, и чтобы больше их становилось, чтобы крепли корни дивьего дерева, возвращались дивьи леса, тогда и пакости всякой меньше станет. Глаза ведьмы сделались желты, что янтарь. Но сейчас ты боишься, а потому откажешь магу. Он же гордый и уйдет, и никому от этого хорошо не будет. Взлетели руки белыми крыльями. «Закрой глаза. Люди всякие есть. Есть хорошие, есть плохие, есть те, что ни жизни, ни крови не пожалеют, а есть и те, что последнюю кроху у голодного изо рта вынут и радоваться станут собственной ловкости. Слушай меня!» Астра слушала. Ведьма же пошла, осторожно ступая по желто-красному ковру, и вдруг ожили тканные листья и запахло лесом, живым, осенним, и запах этот одурманил. Не в людях дело, но в тебе. Не спеши верить каждому, но и не прячься от всех. Боль по ниточке, по капельки, плачь, если выйдет. Не выйдет. Никогда-то не выходила. Не держи в себе. Листья кружат, будто ветром невидимым подхватило, подняло, заслонило от мира, и в коконе это ненастоящее листвой спокойно. Это спокойствие давит, заставляя острее ощутить свою слабость. «И страх! А ведь обещала, что заберет!» «Как заберу, если ты не отдаешь?» Голос ведьмы шелестел, вплетаясь в песню ветра. И в ней, помимо этого голоса, было много иных. Серафимы Казимировны. «Сиди, смирнехонько, и носу не высовывай, ясно? На вот тебе горбушку, бери, бери. Ишь, вы, худло, кости одни остались, и глаза. Прикрой, морок на тебя наводить стану, а то мало ли... С муроком всяко спокойнее. Сила у Серафимы Казимировны течет, что вода. Ледяная. И лед этот обжигает, заставляет кривиться от боли. Терпи. Тебе оно на пользу. Любая отрава — она и яд, и лекарство. Мне вот яд. А тебе, глядишь, и поможет. Спи уже. Вижу, что устала. И поплачь. Нет?» Вот же упрямая, слезы нужны. Когда рана кровит, то кровь из тела дурное выносит. Так и слезы душу очищают, дают ранам затянуться. Она пытается плакать, но не выходит. Глаза сухие, душа тоже шепоту носит. «Дорогой, мне кажется, что ты позволяешь себе высказываться чересчур уж резко». Матушкин голос доносится из-за запертой двери. Что болит, если твои слова истолкуют превратно. От матушки пахнет духами. Тяжёлый запах на ней идёт. В памяти Астры этот запах прочно связан с гладкостью атласа, с мягкостью матушкиной кожи, которая бледна. В белых волосах поблёскивают камни. Их немного, но вовсе отказаться от драгоценности матушка не способна. Она наклоняется, чтобы поцеловать Астру. Веди себя хорошо, милая. Скоро вернёмся. На отца черный фраг он уже натянул перчатки, но тоже склоняется, чтобы поцеловать Астру. Треплет ее по волосам. «Совсем большая стала. Поедешь завтра в клинику?» «Конечно. И Астра поспешно закрывает глаза, чтобы это завтра поскорее наступило. Быть может, ей даже позволят не только смотреть, но и поделиться силой с кем-нибудь. Не будет завтра клиники. Ночью родителей заберут. И нянька исчезнет, и... Душа треснула снова, по старой ране, на сей раз едва не попала, мотворяя запертую боль. И слёзы потекли потоком, с которым Астри было никак не справиться. Она пыталась их запереть, вернуть, понимая, что так неправильно, но не умея иначе. Плач, прошептал ветер голосом ведьмы, и в нём почудилось сочувствие. Но это неправда. Все знают, что ведьмы не умеют сочувствовать, а дивы плакать. Конец первой части. Карина Дёмина. Коммуналка. Добрые соседи. Читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова.